Глава шестая. Игра в жмурки. Защитники Севастополя очень мало знали о намерениях неприятеля. Меншиков пренебрегал разведкой, хотя в его распоряжении находилась кавалерия. Кое-какие сведения он получал с фельдъегерями от царя из Петербурга. Николай Павлович писал Меншикову очень часто и много, сообщая и газетные и заграничные новости, и он не мог бы не было. И вести, полученные от русских послов за границей, а то и петербургские сплетни и слухи. Пока неприятель готовился к походу и был далеко, царские новости опережали события и предупреждали Меншикова о том, чего ему следует ждать. Из дунаевской армии и от князя Горчакова приходили полезные сведения, пока неприятель собирал силы в турецком порту. Когда неприятель после альминского боя приблизился к Севастополю, сведения из Петербурга и из Дуная все еще получались, но потеряли свое значение и смысл. Важно теперь было знать то, что замышляет неприятель для достижения своих целей в ближайший день, откуда он собирается нанести удар. А в Севастополе не знали не только о движении неприятеля, но и о том, куда пошел Меньшиков, где он остановился и куда пойдет. Не война, а какая-то игра в жмурки, отозвался Нахимов о движении воюющих армий. И в лагере неприятели после Альминского боя долго бродили в тумане разных предположений. Главный командующий союзной армией французский маршал Сен-Терно, измученный тяжёлой болезнью, ответил отказом на предложение лорда Раклона, командующего английскими силами. Раглон предложил, чего опасались и все в Астополе, немедля атаковать город с севера при поддержке флота. Сентернову угрожал, что по наблюдениям с моря русские успешно усиливают укрепления с северной стороны. Командир парохода разведчик Карланд сначала сообщил, что русский флот стоит на рейде, открыто готовясь выйти в море, а потом, что из кадра в ночи исчез. Что будет, если русский флот ночью вышел в море? А может быть, русские загородили вход в рейд, потопив корабли. Тогда союзный флот не может вторгнуться в большую бухту и помочь сухопутным силам при атаке с северной стороны. А что дальше? При удаче атаки армия союзников не может быстро развить успех. Она окажется под обстрелом могуществуйнейшей артиллерии русских кораблей. широкой и местами до километра большая бухта ляжет перед армией неодолимой преградой. Одной бомбардировкой города с северных высот нельзя принудить русских сложить оружие. Куда ушла сальма русской армии, мне известно. В решительную минуту, что с урмы северной стороны, русские армии может внезапно появиться и нанести удар с фланга или в тыл. Всё это вместе взятое заставило маршала Орно сомневаться в успех. Ещё решительнее воспротивился штурму с северной стороны английский инженер Бергойн. Он предрекал неудачу штурма. Русские будут, судя по альме, сопротивляться отчаянно. Штурм в конце концов приводит после артиллерийской подготовки оружейной стрельбы к встрече грудь с грудью, а в штыковом бою русские солдаты непобедимы. Неудачный штурм повлечёт огромные потери и определит провал всей экспедиции. Вдобавок ко всему, закончил Бергаун: "Зачем мы сюда привезли огромный осадный парк, тяжёлые орудия, туры, фашины, тысячи лопат, кирок, топоров, не говоря уже о людях артиллеристах, инженерах, сапёрах, минёрах, гливанических командах? Мы станем посмешищем всей Европы". Английский главнокомандующий по неволе согласился с французами перейти на южную сторону и попытаться овладеть Севастополем оттуда. В спорах и разговорах терялось время. Англичане согласились с решением Сен-Терно, но приготовления к переходу на южную сторону вели вяло и медленно. Когда армия союзников двинулась к долине речки Чёрной, армей Меншикова уже покинула Севастополь. Ночью армии разошлись, и неприятель появился на высотах южной стороны в виду города. Меншиков, узнав о переходе неприятеля на южную сторону, прислал Корнилову курьера. Светлейший сообщал, что армия возвращается в Севастополь на северную сторону, куда приказывал перевезти обозы. 18 сентября и сам главнокомандующий прибыл в Севастополь. Он избрал местом своего пребывания северную сторону и поселился в небольшом казённом доме смотрителя угольного склада над бухтой, близ батарей номер 4.